Глава тринадцатая. Между прошлым и будущим. Когда не знаешь, откуда ждать беду, следует хоть как-то сузить границы. И у меня был лишь один способ это сделать, не самый удачный, но какой есть. Прямо с утра, не тратя времени на завтрак, я вызвала карету и, назвав адрес эльфийского посольства, устало откинулась на спинку дивана. Всю ночь неприятные предчувствия не давали мне спать, а потому чувствовала я себя далеко не блестяще. Да и предстоящая встреча не радовала. Марсельян Элрон, просторечий для друзей просто елка, был эльфом весьма специфичным. Начнем с того, что он совершенно не считался с чужим мнением. Если его кто-то интересовал, то он тем или иным образом добивался внимания со стороны этого существа. Во-вторых, этот эльф увлекался нетрадиционными прическами. Вернее, нетрадиционно он использовал растения для украшения волос. Причем травка была исключительно живая. То есть, брось на грядку, будет тебе лес. Ну и в-третьих, это странное существо, ко всему прочему, являлось пророком. По крайней мере, такими сведениями располагала леди Вит. И к таким же выводам пришла я, после непродолжительного, но весьма насыщенного знакомства. Вот, собственно, его пророческие таланты и вынудили меня отправиться к нему с утра пораньше. Разумеется, все мое ближайшее будущее он не выложит. Но вполне возможно, что что-нибудь полезное сболтнет. Главное, любой его бред воспринимать серьезно и запоминать получше. В предстоящем деле любое предостережение может сыграть на руку. Здание посольства эльфов разительно отличалось от демонического. Начнем с того, что ошибиться домом было просто невозможно. На весь Тейрис было всего одно здание, намертво вросшее в землю корнями и шелестящей ветками крышей. Этакие гибрид строения и растения. С непривычки, сразу скажу, это зрелище шокирует. Но потом, когда присмотришься, начинаешь невольно подмечать совершенную плавность линий. Ажурные колонны, цветные витражи с лиственным орнаментом и приятный природный рисунок стен. Внутри, кстати, было еще красивее. Все пространство первого зала пронизал свет. Казалось, что он проникал даже сквозь стены расчерчивая все поверхности интересной мозаикой из света и тени. Оказавшись в таком странном месте, в первый миг только и можешь что мотать головой по сторонам и восхищенно вздыхать, чем я, собственно, и занималась, пока меня не окликнул эльф в официальном костюме. «Леди, чем я могу помочь?» Абсолютно нейтральным тоном произнес он. Увидев такого правильного ушастого, я даже невольно устрогнула. Потому что за последний год мне встречались экземпляры, отличающиеся куда более нестандартным поведением. Добрый день, я приветственно склонила голову. Могу я увидеть Марсильяна Элрона? По какому вопросу? Деловито поинтересовался эльф, откуда-то выставая пухлый блокнот и начиная листать страницы. Личному. Вам назначено? Зеленые глаза эльфа оторвались от страницы и вновь уставились на меня. Нет. Но он говорил, что будет рад меня видеть в любой момент. Ушастый нахмурился, но все-таки отлистал еще несколько страниц и поинтересовался, как ваше имя, леди? Криса Мария Лершей, тут же ответила я. Эльфийское имя, леди. В том, что у вас есть наша кровь, не заметит разве что слепой. Марсельян знает меня именно под этим именем, который я назвала, уже начиная медленно закипать, произнесла я. Мое так называемое эльфийское имя бесило меня с детства, а потому я добилась того, чтобы о нем позабыли все окружающие. К счастью, бумаг, требующих от меня указания полного варианта имени, было не так уж и много. Даже при поступлении в институт мне удалось ограничиться привычным набором из двух. Тем более эльфийского дара во мне почти не оказалось. Так, сущая мелочь, тот же миг намного способнее меня хоть и уверяет всех, что дар у него почти чисто фейский. «Да, вы есть в списках лиц, допущенных к послу. Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили», – сухо произнес эльф и удалился. Впрочем, почти сразу же рядом со мной нарисовался другой Эльроу, помоложе, но все с тем же непроницаемым выражением на лице. «Следуйте за мной», – произнес он и, не оглядываясь, уверенной поступью направился куда-то вглубь здания. Судя по всему, проверять, иду я за ним или нет, он не собирается. А потому мне лучше не отставать. Мало ли, может, это их дерево в качестве подкормки используют заплутавших гостей. Спустя некоторое время и энное количество комнат и коридоров эльф наконец остановился у ажурных дверей и произнес «Вам сюда», после чего развернулся и ушел. Я даже окликнуть его не успела. «Ну, сюда так сюда». Подойдя к указанным дверям, Я не смело постучалась, ответ последовал незамедлительно. «Входите!» Кажется, не ошиблась. Голос явно принадлежал елке. «Что ж, хоть тут повезло», решила я и, распахнув дверь, шагнула внутрь. Первое, что бросилось в глаза, была прическа посла. Вернее, новый цветок, росший из того роскошного стога золотистого цвета, в какой были превращены волосы эльфа. Сегодня это была лилия. Живая, одуряющая, пахнущая белая лилия. О, Крис, и ты тут! Подозрительно знакомым женским голосом отдалось одно из кресел. Вытянув шею, я попыталась углядеть, кто это там обитает. Сабриса. И что эта сестра Себастьяна забыла в Эльфийском посольстве. Привет, привет! Это уже откуда-то из моей спины. Повернув голову, я заметила Нила, причем ни одного а в обществе подружки Саби. Мадлен, на мой взгляд, ответила лишь приветственным кивком. Немногословная драконесса явно не хотела ввязываться в беседу и оказалась здесь лишь в качестве непременной спутницы леди Арвиши. Интересно, и откуда столько интересного народа в этих стенах? Или Нил решил поочередно навещать то одно посольство, то другое? Тогда почему он не сказал мне об этом, когда мы встречались в последний раз? Об эльфах тогда и речи не было. Если учесть, что все не нашедшие своего места в жизни и уставшие от вечных поисков альвы оседают в лесах своих ушастых братьев, то моя нервозность вполне объяснима. У меня на Нила, между прочим, свои планы, и я не собираюсь упускать такой источник информации только из-за того, что у него что-то там не заладилось с магистром Миллионом. «И чем вы тут занимаетесь?» – подозрительно осведомилась я. Все-таки группа из двух чистокровных воздушников, одного Эльроу и одного дракона, это всегда настораживает. Не находите? Разумеется, строим планы по завоеванию мира. Тут же отозвался Нил. И как? Далеко продвинулись? Невольно съязвила я. Не очень. Как раз искали подходящую кандидатуру на роль всеобщего правителя. Ибо поняли, что нам самим такой геморрой не нужен. Кстати, Крис, не желаешь примирить корону? У тебя сын есть, вот его и Я сразу же перевела стрелки на Валя. А что? Он наследник престола. А значит, править ему в любом случае. А мне и так неплохо живется. Что, правда есть? Тут же заинтересовался елка. Чистокровный? Ах да, что-то же такое было. Правда, я считала, что уж этот эльф точно такую информацию не пропустит. Пророк как-никак. Есть, но он уже благополучно женился. И не на Альве. Как понимаешь, небрежно пожал плечами Нил. Кстати, Крис, ты к нам с чем? Ты же уже вещи должна собирать. Все-таки до отправления к темному меньше трех дней осталось. О как! И только я не в курсе. Не удивлюсь, что и Леди Вид уже все знала вчера. Впрочем, ей это по работе положено. Обидно только, что мне никто не заботился сказать. Ой, Крис, а ты к темному собралась? А зачем? Одна? Саби тут же возникла рядом со мной, заинтересована, сыпля вопросами. К сожалению, отбиваться от альвийского любопытства я никогда, наверное, не научусь. Собралась. Меня попросили. Не одна, а в компании всех дроу, которые со мной учились. Всех? – удивленно спросила леди Арвиши. Да, их же всего на год переводили к нам. Вот время и вышло, – пояснила я. А ты с ними для чего? Это уже Нил, причем смотрит так хмуро и зло, будто я в пещеры эмигрировать собралась, а ему не сказала. Надо решить пару проблем, довольно обтекаемо ответила я. Рассказывать о том, что на меня звалили на самом деле, я не могла. А сюда зачем заявилась? Кажется, сегодня Нил не в лучшем настроении. Или это его настолько задел вопрос о сыне. Хотела проконсультироваться с елкой. Заодно и попрощаться, улыбнулась я, надеясь, что уже после таких слов эльфийский посол растолкает всех собравшихся и в обычной для него назойливой манере начнет биться вокруг меня. «Проконсультироваться?» «Со мной?» «Как и ожидалось, эльф тут же оттеснил от меня альвов. При этом сиял так, словно я к нему на свидание явилась. По какому поводу?» «По поводу моей прогулки к темным. Есть интересные мысли. А должны быть?» Недоуменно моргнул эльф, механически поправляя неизящно перекрутившийся листок лилии в прическе. «Я невольно проследила за этим его действием». «Хм...» Неужели ему удобно таскать на голове этот ботанический сад? Вот никогда не поверю. Но ведь таскает, вот что удивительно. Все может быть, пожалуй, плечами я. Все-таки дроу такие же эльфы, как и вы. А потому есть вероятность, что ты мне дашь пару советов, как не влезть в слишком уж крупные неприятности. Чтобы не влезть в неприятности, тебе нужно оставаться дома. Да и то не факт, что ты здесь не найдешь себе пару-тройку приключений пробурчал Нил за моей спиной. И ведь не поспоришь же. Ну, неприятности ты влезешь в любом случае. Такая уж у тебя судьба. Задумчиво сообщил Ели, продолжая поглаживать листья цветка. Но если воздержишься от ненужной жалости, их будет меньше. И, кстати, я домой отправляюсь завтра. Так что, если будешь проездом в наших землях, заезжай. Я невольно моргнула. Сознание не успевало за сменой тем. Как Ёлка умудрялся так прыгать с одного на другое, и какую связь он видел в своих речах, для меня оставалось загадкой. «Обязательно!» – вежливо ответила на приглашение я, хотя точно знала, что в Арай эль меня никто и никогда не заманит. Если с Дроу у меня еще худо-бедно есть шанс договориться, то с эль -Роу сие в принципе невозможно, особенно при условии их заинтересованности в моей ушастой персоне. Тогда запоминай маршрут. По течению зеленой реки два дня. Потом от покрытого вереском холма идите направо по заросшей крапивой тропе до первого верстового столба. Далее по проселочной дороге до первого селения. А там уже спросите, где находится имение рода Элронов. Вам подскажут. Наверное. Как-то неуверенно завершил свою речь посол. Потом подумал немного, тяжело вздохнул и выдал. Впрочем, если не подскажут, то я сам вас найду по поднятому шуму. Да, интересно, он маршрут к своему дому объясняет. Такое чувство, что если я решу нанести ему визит, то буду к нему эльфийскими лесами добираться, а не стандартным международными порталами. В арай точно есть три таких в наиболее крупных городах, а далее можно и малый телепорт организовать. Кстати, не желаешь чаю? Есть нежнейшее клубничное пирожное. Ты такого больше нигде в Вайлите не попробуешь. Готовят по традиционному эльфийскому рецепту. Марсельян вновь сменил тему, но сейчас я на это даже не обратила внимания, ибо пирожные, изготавляемые в этом посольстве, были знамениты на весь Дейрис. «Не откажусь», – поспешно заверила я. «Так уж повелось, что с рождения у меня было всего две слабости. Страсть к милым вещам, с коей я борюсь с попеременным успехом». И любовь ко всевозможным сладостям. Об этом просто не распространяюсь. Но что есть, то есть. Вот так меня избил с толку вредный эльф. А после трех пирожных у меня в голове не осталось и мысли о продолжении расспросов.